Глава пятая. Жертвы злоупотребления доверием. Когда злоупотребление доверием карается, средний срок наказания таков. Два месяца тюрьмы и штраф в размере 25 франков. Статьи 106 и 108 Уголовного кодекса. Мы попросим читателя представить себе комнатушку на пятом этаже, унылого дома в пивоваренном проезде. Бледный свет тусклого дня едва проникает в эту узкую комнату сквозь небольшое одностворчатое оконце с потрескавшимися грязными стеклами. Выцветшие обои, давно уже пожелтевшие, местами отстают от стен. В углах растрескавшегося потолка висит густая паутина. На полу не хватает нескольких половиц. И это позволяет разглядеть то тут, то там брусья и дранку, которые поддерживают пол. Стол некрашенного дерева, стул, старый чемодан без замка и походная кровать с деревянным изголовьем, на которой лежит тонкий тюфяк, покрытый простынями из грубой серой ткани и потертым одеялом из коричневой шерсти. Вот и все убранство этой меблерашки. На стуле сидит баронесса де Фермон. На кровати лежит ее дочь Клэр де Фермон. Так звали обеих жертв Жака Феррана. Располагая только одной кроватью, мать и дочь ложились на нее по очереди и делили таким образом ночные часы. Слишком много тревог, слишком много волнений терзали мать и поэтому она нечасто поддавалась сну. Но ее дочь обретала, по крайней мере, на этом жалком ложе, несколько минут отдыха и забытья. В это время она как раз спала. Ничего не могло быть трогательнее и вместе с тем печальнее зрелище этой нищеты, на которую алчность нотариуса обрекла обеих женщин прежде привыкших к скромным радостям безбедного существования и окруженных в своем родном городе уважением, которое внушает окружающим почтенная и почитаемая семья. Госпоже де Фермон на вид лет 36. Ее бледное лицо выражает одновременно благородство и мягкость. Черты ее, прежде говорившие о незаурядной красоте, ныне говорят о страдании, Ее черные волосы разделены прямым пробором и стянуты на затылке узлом. Горе уже посеребрило отдельные пряди волос. На ней траурное платье, уже чиненное в некоторых местах. В эти минуты госпожа де Фермон, подперев лоб рукою, опирается локтем о жалкое изголовье кровати, на которой спит ее дочь и смотрит на девушку с невыразимой грустью. Клэр не больше шестнадцати лет. Чистый и нежный профиль ее, осунувшегося, как и у матери, лица, выделяется на фоне грубой серой ткани, из которой сшита подушка, набитая опилками. Кожа этой юной девушки уже утратила свою необычайную свежесть. Ее большие черные глаза закрыты. На впалых щеках, точно густая бахрома, лежат длинные, тоже черные ресницы. Некогда влажные розовые губы теперь бледны и сухи. Полуоткрывшись, они позволяют разглядеть ее ослепительно белые зубы. Грубое прикосновение шершавых простынь и шерстяного одеяла оставили красные полосы на нежной шее, на плечах и на руках юной девушки. Так на мраморе порой выступают розовые прожилки. Время от времени легкий трепет сводит вместе ее тонкие бархатистые брови. Возможно, в эти мгновения ее преследует тягостный кошмар. Лицо ее, на котором уже лежит печать какой-то болезни, выражает страдание. Это свидетельствует о том, что в недрах несчастной зреет грозный недуг, его зловещие симптомы нетрудно угадать. Уже давным-давно госпожа де Фермон не дает воли слезам. Она устремила на дочь горячечный взгляд сухих глаз. Такой без единой слезинки взгляд говорит о лихорадочном состоянии, которое медленно и тайно подтачивает ее. С каждым днем госпожа де Фермон, как и ее дочь, все больше ощущает томительную слабость и растущее изнеможение предвестники исподволь, развивающейся, но пока еще скрытые серьезные болезни. Но, боясь напугать клер, а главное, не желая, если можно так выразиться, напугать самое себя, она изо всех сил борется против начальных проявлений пожирающего ее недуга. Движимая такими же великодушными мотивами, Клэр, страшась встревожить мать, старается скрыть свои страдания. Обе эти несчастные женщины, которых гложет одно и то же горе, видимо, поражены одной и той же болезнью. В разгаре обрушившихся на человека невзгод наступает такая пора, когда будущее рисуется столь ужасным, что даже самые энергические натуры, не решаясь взглянуть прямо в лицо своим бедам, закрывают глаза и стараются обмануть себя безрассудными иллюзиями. Именно в таком положении были госпожа де Фермон и ее дочь. Чтобы дать представление о терзаниях этой женщины, угнетавших ее в те долгие часы, когда она неотступно смотрела на свою задремавшую дочь, думая о прошлом, настоящем и будущем, мы должны описать возвышенные и святые муки матери, муки скорбные, исполненные отчаяния, способные свести с ума. В них сплетаются волшебные воспоминания, зловещие страхи, грозные предчувствия, горестные сожаления, губительный упадок духа, взрывы бессильного гнева против виновника всех, постигших ее бед, тщетные мольбы, жалкие молитвы, и, наконец, наконец, устрашающие сомнения во всемогущей справедливости того, кто остается глух к воплю рвущемуся из самой глубины материнской души, этому священному воплю, чей отзвук должен бы достичь небес, ибо мать вопиет, пожалей мою дочь. Как ей должно быть сейчас холодно, — говорила несчастная мать, слегка прикасаясь своей озявшей рукой к заледеневшим рукам своего ребенка. Она совсем закоченела, а какой-нибудь час тому назад она вся горела, у нее лихорадка. К счастью, она об этом не подозревает. Господи, Боже мой, ведь ей так холодно, ведь одеяло это такое тонкое. Я прикрыла бы ее сверху моей старой шалью, но если я сниму эту шаль с двери, на которую ее повесила, Эти пьяные мужланы начнут, как вчера, подглядывать в замочную скважину или в щели рассохшейся двери. Господи, какой ужасный этот дом! Зная, что тут за постояльцы, до того, как внесла плату за две недели вперед, мы бы тут ни за что не остались. Но ведь я ничего не знала. Когда у тебя нет никаких бумаг, тебя гонят из приличных меблированных комнат. А как мне было догадаться, что мне может когда-нибудь потребоваться мой паспорт? Когда мы выехали из Анже в собственной карете, ибо я полагала неприличным, чтобы моя дочь путешествовала в почтовом дилижансе, разве могла я предположить, что... В эту минуту ее жалобы были прерваны взрывом ярости. «Но ведь это же настоящая подлость!» Только потому, что этот нотариус вздумал меня обобрать, ныне я доведена до самой ужасной крайности, и я ничего не могу сделать, не могу бороться с ним, ничего не могу сделать. Но нет, будь у меня деньги, я могла бы обратиться в суд, обратиться в суд, чтобы услышать, как будут смешивать с грязью имя моего доброго и благородного брата чтобы услышать, что он, разорившись, наложил на себя руки и сделал это после того, как промотал, растратил все мое состояние и состояние моей дочери. Судиться! Для того, чтобы услышать, будто он довел нас до крайней нищеты. О нет, никогда! Никогда! И все же, если память о моем брате священна, то ведь и жизни будущей будущее моей дочери для меня тоже священны. Но ведь у меня нет никаких доказательств, уличающих нотариуса, и я только вызову бесполезный, ненужный скандал. И что самое ужасное, самое ужасное, продолжала она после короткого молчания, это то, что порою разгневанное и раздраженное нашим ужасным жребием, я решаюсь обвинять моего брата. Признавать, что нотариус, быть может, прав, обвиняя моего брата. Как будто, если я стану проклинать двух людей, а не одного, это облегчит мои муки. Но я почти тотчас сама возмущаюсь собственными предположениями, несправедливыми, отвратительными, направленными против лучшего, честнейшего из братьев. Ох, этот окаянный нотариус!» Он даже и не подозревает обо всех ужасных последствиях совершенного им воровства. Он-то думал, что крадет только деньги, а на самом деле он подверг жестокой муке души двух женщин, двух женщин, которых он обрек умирать на медленном огне, увы. «Да, я не отваживаюсь». И никогда не отважусь рассказать моей бедной девочке о моих тягостных опасениях, потому что я не могу так безжалостно огорчить ее. Но я сама так страдаю. Меня треплет лихорадка. Меня поддерживает только энергия отчаяния. Я чувствую, что во мне зреет зародыш болезни, быть может, опасной болезни. Да, я чувствую, как она приближается. Она все ближе и ближе. Все в груди у меня горит, голова раскалывается. Эти симптомы гораздо серьезнее, просто я не хочу в этом сознаться даже самой себе. Господи Боже! А ну, как я совсем разболеюсь! Если тяжко заболею, если мне суждено умереть... Нет, нет! — воскликнула с волнением госпожа де Фермон. Я не хочу умирать, покинуть мою клер шестнадцатилетнюю девочку, без всяких средств к существованию, одинокую, брошенную в Париже. Разве это мыслимо? Нет. Я вовсе не больна. В конце концов, что я такое испытываю? У меня небольшой жар в груди, голова тяжелая. Все это результат горя, бессонницы, холода, тревог. Любой на моем месте испытал бы упадок сил но в этом нет ничего серьезного. Ладно, ладно, главное — не поддаваться слабости, Господи Боже. Если предаваться столь мрачным мыслям, ко всему прислушиваться в себе, можно и в самом деле заболеть. А мне как раз сейчас самое время болеть, не так ли? Нужно немедленно искать работу для себя и для Клер, потому что тот человек, что давал нам раскрашивать гравюры, Мгновение помолчав, госпожа де Фермон с негодованием продолжала. О, как это было отвратительно! Давать нам эту работу ценой позора для Клер. Безжалостно отнять у нас столь хрупкое средство к существованию только потому, что я не согласилась, чтобы девочка одна приходила к нему работать по вечерам. Но, может быть, мы найдем какую-нибудь работу в другом месте. Ведь я умею шить и вышивать. Да, но когда никого не знаешь, это так трудно. Ведь только недавно я пыталась, но тщетно. Когда живешь в такой дыре, то, понятно, не внушаешь доверия. А ведь те небольшие деньги, что у нас еще остались, скоро кончатся. И что тогда? Что делать? Что с нами будет? Ведь у нас ничего не останется. Совсем ничего. Ни гроша не останется. А я же была богата. Не стану обо всем этом думать. От таких мыслей у меня голова кругом идет. Я с ума схожу. Главная моя вина в том, что я слишком упорно об этом думаю, а необходимо отвлечься, и я постараюсь. Эти мрачные мысли и привели к тому, что я заболела. Нет, нет, я вовсе не больна. «Я даже думаю, что меня уже меньше лихорадит», — прибавила несчастная мать, щупая у себя пульс. Но, увы, пульс у нее бился неровно, прерывисто, с бешеной скоростью, и, ощутив это лихорадочное биение сквозь свою сухую, холодную кожу, она отбросила всякие иллюзии. Мрачное и тяжелое отчаяние охватило ее но, совладав с ним, она с горечью проговорила всемогущий Господь. «За что ты нас караешь? Разве мы хоть когда-нибудь совершили что-либо дурное? Разве моя дочь не была истинным образцом чистоты и набожности? Разве ее отец не был живым олицетворением честности? Разве я всегда не выполняла достойно свой долг жены и матери? Почему ты дозволил этому негодяю, сделать нас своими жертвами, меня, а особенно мою несчастную девочку. Когда я думаю, что если бы этот нотариус нас не обобрал, то я бы нисколько не тревожилась за судьбу моей дочери. Мы бы жили сейчас в своем доме, не беспокоясь о будущем. Мы бы только с глубокой печалью и скорбью оплакивали смерть моего несчастного брата. Года через два или три... Я бы начала думать о замужестве Клер, и я нашла бы человека, достойного ее, такой добрый, очаровательный и красивый. Разве любой не посчитал бы себя счастливым, получив ее руку? Я ведь собиралась, выговорив себе небольшой пенсион, который позволил бы мне жить рядом с нею, дать ей в преданное все, чем я располагала, ведь у меня было не меньше ста тысяч кю. И я была бы бережлива. А когда юная девушка, такая красивая и такая воспитанная, как мое милое дитя, приносит мужу в приданное больше ста тысяч кю, затем, словно по контрасту, госпожа де Фермон с горестью возвратилась в мыслях к печальной действительности и воскликнула точно в бреду Но ведь это просто немыслимо. Из-за злой воли какого-то нотариуса я покорно смиряюсь с тем, что моя дочь обречена на самую ужасную нищету, а ведь у нее были все права на безоблачное счастье. Если закон оставляет подобное преступление без кары, я этого так не оставлю, ибо если судьба доводит меня до полного отчаяния, и если я не нахожу никакого средства выбраться из того ужасного положения, в который меня поставил этот негодяй, я сама не знаю, что я сделаю. Я... Я сама способна буду убить его, этого низкого человека. А потом пусть делают со мной, что хотят. Все матери будут на моей стороне. Да. Но моя дочь, что будет с нею? Разве могу я покинуть ее, оставить одну оденешеньку? Вот в чем ужас! Вот почему я не хочу умирать! Вот почему я не могу убить этого человека! Что будет с нею, ведь ей всего шестнадцать лет! Она так молода, она чиста и невинна, как ангел, и при этом так красива. Полная заброшенность, нищета, голод, все эти беды, соединившись вместе, могут помутить разум столь юного существа, и тогда на краю какой бездны может она оказаться? О, это ужасно! Чем больше я вдумываюсь в это слово «нищета», тем больше устрашающих угроз я в нем нахожу. Нищета! Нищета жестока ко всем, но, быть может, особенно жестока она для тех, кто прожил свою жизнь в довольстве. И вот чего я не могу простить себе. Как это, столкнувшись с такими ужасными бедами, Я не в силах победить свою злосчастную гордость. Лишь в том случае, когда моя дочь останется буквально без куска хлеба, я решусь просить милостыню. Но ведь это же подло и низко с моей стороны. И госпожа Дофермон прибавила сумрачной горечью. Этот нотариус обрек меня на нищенство. Стало быть, я обязана считаться существующим положением. Теперь мне уже не до щепетильности, до разборчивости. Все это осталось в прошлом. Теперь же мне нужно просить милостыню и для себя, и ради дочери. Да, если я не подыщу работу, мне придется решиться на то, чтобы молить о милосердии посторонних, ибо так пожелал этот нотариус. Без сомнения. И для того, чтобы успешно просить милостыню, нужна определенная сноровка, умение. Но это приходит с опытом. Я этому научусь. Ведь это такое же ремесло, как и всякое другое, — прибавила несчастная женщина душераздирающим голосом. И мне кажется, что у меня есть все, чтобы разжаловить сердобольных, ужасные беды, мной незаслуженные, и дочь шестнадцати лет. Не девочка, а ангел, сущий ангел. Но надо суметь, надо отважиться рассказать об этих преимуществах, и я добьюсь успеха. — А вообще-то на что я, собственно, жалуюсь? — воскликнула госпожа де Фермон с мрачным смехом. — Материальное благосостояние — вещь прочное, приходящее. Нотариус, по крайней мере, заставит меня заняться каким-нибудь ремеслом.